Глава 81. Вернувшись вечером с задания, Алекс обнаружил, что Ника уснула на кровати, свернувшись клубочком. Ее лицо было повернуто к окну, через ажурные шторы пробивались последние лучи заходящего солнца. Тихо раздевшись и приняв душ, Алекс расслабленно плюхнулся рядом с любимой девушкой. И его руки по привычке потянулись к ее груди, как вдруг наткнулись на что-то непонятное. «Ой!» — воскликнул он от неожиданности. когда маленькие когтистые лапки впились ему в ладошку. «Тише, Алекс, это всего лишь котенок. моментально проснувшись с улыбкой, заявила его сонная девушка, доставая из-за пазухи маленького зверька. «Он здесь пригрелся», — лаконично объяснила она. «Стоило мне ненадолго отлучиться, как в нашей семье уже пополнение», растерянно отметил Алекс с интересом, разглядывая черный пушистый комочек. «И кого мне за это благодарить?» «Дмитрия», — ответила она, — «это его подарок». «Дмитрия?» — с удивлением переспросил Алекс. «Не знал, что он так любит животных. Надеюсь, ты не против?» С мольбой робко поинтересовалась Ника. «Кажется, выбора у меня нет», — Обреченно вздохнул он, разводя руками. «Ладно, ладно, не подлизывайся», — рассмеялся Алекс, когда Ника радостно, взвизгнув, кинулась ему на шею. Утро Ники и Алекса прошло в обсуждении того, где будет питаться их маленькое домашнее животное, где будет стоять его когтеточка и туалет, как сделать так, чтобы оно не сожрало хомяка Хантера и какого пола этот маленький милый подарок. А задачи рассмотрев его, они пришли к выводу, что скорее всего это кот. И как же нам его назвать? задумалась Ника. Васька, уголек, Загар предложил варианты Алекс. Кот зашипел. «Годзилла? Гизма? Паразит?» Повторное шипение показало, что котяра не согласены с этими именами. Кинув на Алекса испепеляющий взгляд, кот маленькой черной пули вылетел из комнаты в приоткрытую дверь. «А может, назовем его Трубочист?» «Будем звать его коротко — Труба». Фантазия Алекса начала набирать обороты. «Ой!» — внезапно воскликнул он, поскольку примчавшийся назад котенок сердито цапнул его за ногу. В зубах пушистого существа отсвечивал черный, сияющий, словно лакированный, камень. Подойдя к Нике, зверек выплюнул его к ее ногам. «Это Эбонит», — сознанием дела определил Алекс. Ника могла поклясться, что маленькая кошачья мордочка не только прищурилась, но и растянулась в довольной улыбке. «Он хочет, чтобы мы назвали его Эбонитом», — поняла она. Издав радостный вопль «Мяу», кот встал на задние лапы, словно суслик. «Алекс, он меня пугает», — тихо призналась Ника, внимательно наблюдая за животным. «У меня никогда не было кошки, но мне кажется, что его поведение является не совсем нормальным». «Боюсь, тебе придется к этому привыкнуть. Такие подарки возврату не подлежат», — резонно заметил ее друг. «Ладно, пусть будет ибонит, сдалась девушка. «Хотя это довольно странное имя для кота», — отметила она. «Будем ласково звать его Эбби». Обсудив с девушкой все вопросы, связанные с котейкой, Алекс позавтракал и отправился на задание. Аника внезапно вспомнила, что у нее есть одно неоконченное дело. Она так и не рассказала Хантеру о том, что домовята невиновны в поджоге его кактуса и дверей.